Глава восьмая. Константин Рукавишников. Столичный вояж. В Москве помимо пролетки пришлось нанимать ломового извозчика и так караваном двигаться до моей квартиры. А могли ведь ехать налегке. В Иркутске ночью, прямо в поезде, нас попытались обчистить. Буренко снял целое купе, и все равно для двоих места было маловато. Громоздящиеся вещи, видимо, привлекли внимание проводника. Мне этот тип с ускользающим взглядом сразу не понравился. А поздним вечером я стал невольным свидетелем разговора на повышенных тонах между проводником и старшим кондуктором поездной бригады, где и выяснилось, что для нашего вагонного это последний рейс, чем он и нагло пользовался, подсаживая безбилетных пассажиров. К этому времени мой патрон... уже изрядно насосался, так что потерял ориентацию в пространстве, и в последующие дни, до самого Иркутска, постоянно пребывал в состоянии анабиоза, оживая только для принятия внутрь очередной порции спиртного и отправления естественных надобностей. О причине такого поведения я все же догадался, составив логическую цепочку. Пьяный бред, изрыгаемый устами моего начальника, сравнил с имеющейся мне информацией и понял, что Станислава Николаевича может вполне серьезно потереть в межведомственных разборок. Оказалось, что в Харбине провалена одна из явок. Агент, лично подготовленный Буренко, переметнулся на сторону японской разведки. Юй Бао -Чунь содержал явочную квартиру в Харбине и сдал японцам несколько сотрудников ОГПУ, которых... По тихому убрали наши конкуренты, но самое главное, прежде чем двойного агента разоблачили, на этой же явке был провален сотрудник разведупра РККА. Теперь моего начальника могли обвинить самое малое в некомпетентности, а то и в политической близорукости. Судя по всему, еще неделю назад вызов в Москву не был связан с возможной опалой моего патрона. Возможно, Буренко получил сведения о провале. накануне отъезда. Предчувствуя снятие с должности, он собрал в дорогу все самое ценное и, естественно, везет подарки, надеясь отдариться. Впрочем, трудно поверить в благополучный исход, зная, что Москва бьет с носка и слезам не верит. Станислав Николаевич постановал, ворочался на скомканном белье. Изредка попердывал, насыщая без того спертый воздух дополнительными ингредиентами. Я задумчиво вглядывался в окно. За стеклом метельной стужи пролетала темная тайга. Внезапно в дверь постучали. «Не желаете чаю?» В проеме показалась любопытствующая худая мордочка проводника. «Чаю? Пожалуй, можно. Скоро ли Иркутск? Через три с половиной часа, если из графика не выбьемся. Хорошо. Несите чаю». Я прикрыл дверь, и при тусклом свете аккумуляторной лампы стал в очередной раз перечитывать доклад Арестова. Многое из того, о чем говорилось в тексте, я уже слышал из уст Владимира Семеновича. Писал Арестов четко, по-военному. К сегодняшнему дню Япония имеет полтора миллиона безземельных японцев и 31,5 миллионов безземельных корейцев. Корея в тот момент находилась под протекторатом Японии. С 1923 года в Мукдене, Издается специальный журнал, посвященный вопросам колонизации Маньчжурии и Кореи. В нем трактовалось о том, что реки Северной Маньчжурии не имеют выхода в море, что русские отрезали Северную Маньчжурию от Японского моря, захватив Посетский и Барабашевский районы. Писалось также о том, что Южно-Уссурийский край входил раньше в состав Маньчжурии, что русские захватили его силой, и потому Япония, по договору с Китаем, имея права на Маньчжурию, должна добиваться таких же прав и на части этой страны, захваченной русскими. Главным средством борьбы против колонизации Востока считая густое заселение непосредственно граничащих с Китаем и Кореей земельных пространств колонистами из Европейской части Союза и Западной Сибири. Отрывок из доклада Далькрайкома КПБ 1927 год. Я усмехнулся. Благими-то намерениями царское правительство переселенцам из метрополии выделяло денежные компенсации. Вспомнился о курьезный случай, рассказанный отцом, как местные челдоны золотодобытчики с острова Оскольд, пропив добычу, немало не смущаясь, записывались в переселенцы и получали денежное пособие. А сейчас в разоренной двумя войнами стране государство может только... патриотическими призывами тронуть с места молодых и глупых. Но ряды глупцов и авантюристов после войны сильно порядили. Выжили осторожные. Я опять углубился в доклад. Выводы. Значит, мы должны район, примыкающий к Маньчжурии и Корее, оградить от самовольных китайских и корейских засельщиков, густо заселять эти районы переселенцами из Сибири и Европейской части Союза, создать благоприятные условия проживания колонистов в приграничной полосе, укрепить границу сильными промышленно-экономическими организациями по типу акционерного камчатского общества, приступить к колонизации наших морей путем создания мелкого поросного каботажа, увеличить число пароходов сов торг флота. Окончив читать я задумался, странно. Арестов не предлагает наращивать военный потенциал в этом районе, упирая на укрепление экономической мощи. Какие-то полумеры предлагает. Стоит поработать самому над этим докладом, иначе меня не поймут там, в центре. Естественно, после обработки сьюриляцию можно представить за собственную. Мои размышления прервал стук в дверь. Проводник принес чай. Я аккуратно смел остатки пиршества на лысину, похрапывающего Станислава Николаевича, и постелил салфетку. Дурная привычка. Люблю по возможности пить чай в человеческих условиях. Предложил вагонному поставить стаканы. Тот, с затаенной усмешкой на устах, выскользнул из купе и аккуратно прикрыл за собой дверь. Не успел я защелкнуть внутренний дверной замок, как сзади раздалось шипение. Похожие звуки издают паровозный котел при стравливании пара. Станислав Николаевич очнулся. — О, чаек! — Прохрипел он и тут же всосал в себя раскаленную жидкость, крякнул и потянулся ко второму стакану. Но выпить мой чай ему не удалось. Со стаканом в руке он вдруг стал заваливаться. Голова с бильярдным стуком соприкоснулась с жесткой поверхностью стола. Горячая жидкость залила лицо патрона, но он на это никак не прореагировал. Странно. Я пустил пострадавшего на постель, пощупал пульс. Жив. Возникло подозрение, что в чай нам что-то подсыпали, и если бы не великая жажда моего шефа, быть бы нам ограбленными, а то и убитыми. Я с умилением посмотрел на патрона. Спаситель! Поезд медленно притормаживал у занесенного снегом полустанка. До Иркутска, если верить проводнику, Оставалось еще два часа хода. Очевидно, на маршруте действует целая банда, и вся эта кодла наверняка уже в поезде, и грабить они будут не только наше купе. Раз проводник соскакивает с хлебной должности, то подельники напоследок постараются выжить все возможное. Пока я так рассуждал, поезд окончательно замер, и стало слышно, как за стенкой купе по проходу волокут что-то тяжелое, выключив светильник. Я, осторожно, не скрипнув, слегка отодвинул дверь. Вовремя, хотя в коридоре освещения отсутствовало, отблеск света от тускло-мерцающего пристанционного фонаря все же давал возможность разобраться в сложившейся картине. Слева по проходу двое громил волокли тяжелые мешки на выход. Справа движения не было, зато рядом наш субтильный проводник увлеченно ковырялся в замке соседского купе, так что даже не услышал взводимого курка моего нагана. Недолго думая, я дважды выстрелил в спины бандитов, стараясь не задеть проводника. Попал, грабители ничком попадали на пол, а проводник присел перед дверью, от ужаса зажав ладонями голову. Такое ощущение, что я полил ему уши. Затылком, почуяв опасность, я откинулся в нишу купе и вовремя, В следующее мгновение загремели выстрелы. Пули, пройдя в притирку с моей драгоценной тушкой, взлохматили обшивку купе. Мягко падаю на локти и, перекинув наган в левую руку, не высовываясь, стреляю вдоль прохода, матерный вскрик, и в следующее мгновение я услышал падение металлического предмета. Ага, противник остался без оружия, ручонку я ему случайно перебил. Скорее действуя на нервы, чем пытаясь попасть, Я еще дважды стреляю в гупника. О, профура! Ачкова заиграла. Побежал. Высовываюсь и еще дважды стреляю сквозь закрывающуюся дверь. Патронов в нагане нет, но в следующее мгновение я с облегчением слышу грохот падающего тела. Неторопливо перезаряжаю наган и лишь сейчас слышу, как в соседних купе зашевелились люди. Через два часа в Иркутске трех... Тяжело раненых бандитов и обделавшегося проводника сдали в теплые объятия линейной милиции, а мой начальничек очнулся только на следующий день, с дикой головной болью, но вполне живой. Из своей комнаты я не выписывался дураков нет, же площадь в столице это серьезно. Открыв своим ключом общую дверь, я ввалился с бавлома в прихожую, в коридоре никого, лишь из общей кухни. Доносилось звяканье посуды, шипение примусов и их, как всегда, что-то не поделивших хозяек. С моим приходом на кухне притихли, и в коридор выглянула соседка из бывших. Не поздоровалась, но в кухне моментом все смолкло, я открыл дверь в свою комнату. Конечно, моя бывшая супруга и не думала выселяться. Дома ее не было, но повисевшей одежде и домашним тапочкам... Понял, что без мужского внимания она не осталась, да и бог с ней. Хотя, судя по раскидной одежонке, скрашивал ее одиночество. Совсем не Юзеф Анзельмович, и это хорошо. Как-то не с руки с бывшим начальником ссориться. Лидия Тихоновна совсем распоясывалась. придется ей потесниться. А еще лучше, пускай валит на время, куда хочет, а будет выражать недовольство. Так я ее хахалю. Все выступающие конечности пообрываю, и пускай доказывает, что было по-другому. Сбросив баулы, ринулся вниз помогать извозчикам и Буренко затаскивать вещи. Оставив начальника осваиваться на новом месте, я за остаток дня успел нанести визит к своему знакомцу и, отзвонившись в пару мест, назначил на завтра встречу с интересующими меня людьми. Кстати, бывшей жене я тоже позвонил на работу в маш и предупредил о том, чтобы забрала свои монатки, и в течение недели не светилась у меня на глазах. Пока я бегал по делам, Станислав Николаевич вполне освоился на моей жилплощади. Открываю дверь, а он уже за столом сидит, чаевничает. На столе сходит паром еще не остывшая картошка. Сочится жиром, нарезанный крупными ломтями осетровый балык. На блюде тонкого фарфора, Литкина заначка, Горкой ложены свежие плюшки. Буренко, оглушительно всхлипывая, пьет чай из блюдца. «Проходи, чего встал?» Начальник небрежно махнул рукой. «Откуда плюшки?» — осведомился я. «Так людям надо подход иметь, тогда и они к тебе со всей душой. А то держал тут в страхе всю квартирку и питался, наверное, чем придется». «Ваша правда, только я здесь и бывал наездами». «Да ладно, не оправдывайся». «Дал я там китово-балычка, вот бабы в обмен мне и чай, и плюшки, и картошку сварганили. Присаживайся», — добродушно заметил Буренко. Я водрузил на стол портфель и стал доставать продукты, закупленные в коммерческом магазине. Хлеб, колбаса, водка. Завидев бутылку казенки, Станислав Николаевич позеленел лицом и замахал руками. «Убери, я на эту отраву теперь глядеть не могу». Потом, успокоившись, спросил, «Ну и как наши дела?» В принципе, Станислав Николаевич действовал не по правилам. По прибытии ему было положено заселиться в ведомственную гостиницу и сразу доложиться начальству, а он, желая иметь время для маневра, остановился у меня на хате. А как иначе? С момента смерти Дзержинского состав центрального аппарата УГПУ постепенно менялся, Станислава Николаевича в нем мало кто знал, в основном только по поступавшим отчетам. Начальник жаждал личного общения в неформальной обстановке, где сотрудники наших славных органов могут чувствовать себя людьми, а не винтиками государственной машины. Когда и где человек не чувствует себя скованным условностями? Конечно, когда выпьет и сидит прикрытый не мундиром, а простынею, разомлевшей после парной. Завтра у нас как раз суббота, и значит, поздно вечером круг избранных будет заседать в бывших дворянских номерах сандуновских бань. Вот я сегодня и побегал, и своего добился, о чем и объявил своему начальнику. Завтра после восьми встречаемся с нужными людьми. С утра едем приобретать новое нижнее белье и банные принадлежности. Дело будет в сандунах. Совсем стемнело». и уже при свете электрических фонарей, заливающих центр зимней Москвы, мы подъехали к Цендуновским баням со стороны Звонарного переулка. У отдельного входа, в еще сохранившихся номерах дворянского отделения, где жил сотрудник нашей конторы. С охраной, значит, серьезные люди собрались. Не обманул Серега Щеглов? — Вы кому? — строго спросил коренастый малый с неприметным лицом. — Сергею Петровичу Щеглову. «Сейчас?» — дежурный секунду скрылся за дверью и через пару мгновений, выйдя назад, пояснил, «Сейчас его вызовут. Надо же, внутри второй пост охраны». Сергей только высунул нож наружу и, крикнув «Заходи», скрылся в помещении. В просторной комнате, отделенной от общего зала мощными каменными стенами, нас встретил Петрович и угодливо заглядывающий в глаза худой и лысый банщик. Судя по количеству столовых приборов, расставленных на белоснежной скатерти большого стола, собралось не менее дюжины любителей попариться. Мы еще не успели раздеться, как из парилки появились первые клиенты. «Прошу любить и жаловать. Костя и Станислав. Именно они сегодня ставят баню», — торжественным голосом возвестил Щеглов, когда полуобнаженная публика расселась на кожаные диваны. «Вот так просто. Костя и Станислав». Всем понятно, что чужие в данное общество не затешутся, люди солидные, хотя петлиц на простынях никто не навесил. Наверное, здесь с кубарями в петлицах один я. Впрочем, и из двенадцати человек троих я знал, у них такие, как я, в адъютантах бегают. А насчет фразы «ставят баню» — это у начальников местная традиция, в очередь накрывать поляну. Еще с утра от Петровича прилетел порученец, и мы его загрузили дарами дальневосточного края под самую завязку, так что втроем пришлось спускаться с грузом к автомобилю. Зато теперь за стол не стыдно. После того, как мы трижды побывали в парной и окунулись в бассейне, все расселись за столом. На белом саксонском фарфоре рдели красная икра, балыки из нерки и киты, отварные крабы и креветки, льдисто-серелла, Вызревшая осетровая икра. Копченые окорока медвежатины, маралы, кабарги исходили мясным духом. Запах китайских солений пикантно щекотал ноздри собравшихся. Дородный блондин, залысив на крутом лбу, поднялся, держа в руке бокал с Ерофеичем, поправил съезжавшую простынь и с заметным прибалтийским акцентом произнес. «Товарищи, прошу поднять бокалы. Давайте выпьем за нашу советскую родину». и нас, ее защитников, прилагающих все усилия для борьбы с внутренним и внешним врагом. «Ура!» — прокричало общество, а я внутренне усмехнулся. Заметил, что сосед слева тоже не смог скрыть усмешки. Вообще, по моему мнению, он не очень-то вписывался в местный коллектив. Шестое чувство подсказывало, что с ним стоит держать ухо востро. В то же время что-то мне говорило... что не стоит упускать шанс пообщаться с этим человеком. Когда после третьего тоста все опять дружно направились в парилку, я даже не двинулся с места, остался и мой сосед. «После выпивки я в парилку не ходок», — сказал я, желая завязать разговор. «Правильно. Мотор надо беречь», — одобрительно заметил сосед. И, не скрывая насмешки, добавил, «По всему похоже». что наши товарищи слишком буквально воспринимают фразу Феликса Эдмундовича насчет холодных сердец и чистых рук. Я лихорадочно думал, кто же он, провоцирует меня? Да не похоже, самоуверен и не боится произносить такие фразы. Значит, имеет право так говорить. Не молод, седой, сутулый, близорук. А что, если попробовать? А давайте мы с вами выпьем, — предложил я. Ерофеича мы уже пробовали, но у меня с собой есть особая настойка. Восстанавливает силы, очень полезная мужскому организму. Я чуть не ляпнул, особенно постаревшему, но вовремя остановился. Поймав заинтересованный взгляд, я шустро достал из портфеля бутылочку женьшеневой настойки. Вот так. Выпили по столовой ложке, а по жилам как огонь пробежал. Если не секрет, Костя, а как вы попали на это сборище?» Ранее я вас не видел. В течение вечера, временами отвлекаясь на окружающую среду, я сумел рассказать Александру Васильевичу о делах своих скорбных, выкладывал, конечно, не всю правду. Собеседник слушал внимательно и уже когда прощались в вестибюле, отвел меня в сторону. Вот что, Костя, завтра в полдень к вам заедут, передайте с курьером свой доклад. Не сомневайтесь, его прочтут и оценят на самом верху. — Да, еще. Тут Александр Васильевич стеснительно улыбнулся. — Пришлите, если вас не затруднит, флакончик напитка, которым вы меня сегодня почивали. Буренко не поехал со мной. Вообще, он на удивление быстро освоился в коллективе. Оказавшись в компании товарищей по оружию, он замечательно быстро забыл о недавнем отравлении и в скором времени нализался. Кое-кого душа требовала продолжения банкета — И четверо сослуживцев вместе с моим начальником разместились в служебном автомобиле, и машина, дважды азартно прогудев, скрылась, свернув на неглинку. Мне это было на руку. Следовало, не привлекая внимания непосредственно начальства, до утра отредактировать доклад Арестова. Лидия Тихоновна не посмела распорядиться совместно нажитым имуществом, и дома меня ждала печатная машинка». Последний лист доклада был напечатан, когда за окном забрежил тусклый зимний рассвет. С чувством глубокого удовлетворения и спокойной совестью я улегся и проспал до самого обеда, проснулся от громкого стука в дверь. Вместо ожидаемого курьера в дверь ломился мой начальник. — Привет! — хмуро заметил он, вваливаясь в комнату и отряхивая снег с шинели прямо на пол. Станислав Николаевич страдал с похмелья, был небрит, и озабоченное выражение, казалось, навсегда поселилось на его лице. — Ты-то, короче, Костя, я переселяюсь в ведомственную гостиницу на Льва Толстого. В случае чего найдешь, вещи я пока оставлю у тебя. Неудобно, сам понимаешь, с таким багажом там светиться. Только бельишко до да бритву прихвачу. Он быстренько покидал в портфель вещи, набил под завязку фибровый чемодан дальневосточными деликатесами и уже на выходе задержался. Завтра меня вызывают на ковер к товарищу Егоде. в тот момент заместителю председателя ОГПУ. Надеюсь, за меня замолвят словечко, и дело не дойдет до особого совещания. Особое совещание при ОГПУ — внесудебный орган, имевший полномочия рассматривать дела по обвинениям в угрозе советскому строю, в том числе измене Родине — А насчет твоей деятельности я давно составил рапорт. Не ссы, Костя. Твою службу на Дальнем Востоке я характеризовал только с положительной стороны. Курьер появился через полчаса после ухода Буренко, предъявив удостоверение сотрудника дипломатической службы при Совете народных комиссаров. После предъявления таких корочек я безропотно отдал ему в руки свой доклад. Мне посоветовали ожидать ответа не менее трех дней, после чего курьер скрылся, оставив после себя запах дорогого одеколона.